Глава 13 Ну что вы, я никогда и ничего против вас не имел. Просто в виде зомби вы будете смотреться намного лучше. Мэтр Гераш По закону подлости, боевые жезлы мальчишек оказались накачанной энергией до предела. И судя по пылающей ауре, содержали в себе заклинания не ниже четвертого-пятого порядка, которым я мало что мог противопоставить. С одним, двумя, да, еще можно было побороться, не боясь угробить воинствующих идиотов, но тратить резервы на мощнейшую защиту, чтобы потом остаться ни с чем, было не с руки. Наверное, если бы не зубище, я бы просто убил недоумков, а потом сокрушался, что не смог их как следует допросить. Собственно, я уже почти выпустил на свободу заклинания мгновенного разложения. Однако моя славная девочка, моя зубастая красавица вмешалась вовремя. И с таким леденящим душу визгом свалилась на головы запаниковавших недоучек, что сорвавшиеся жезлов огненные плеть, сразу два воздушных молота и одна водяная цепь, ударили в разнобой и совсем не в ту сторону, куда целились перепуганные мальчишки. Примечание. Огненная плеть – боевое заклинание пятого порядка, используемое для атаки на небольшом расстоянии. Многоразовое. Урон наносится магией огня. Обладает небольшим радиусом поражений, но не требует высоких затрат. Поэтому чаще всего входит в стандартный набор заклинаний боевого жезла светлого мага. Воздушный молот – боевое заклинание седьмого порядка, применяемое для атаки как на небольшом, так и на значительных расстояниях. Обладает малой экспозицией, но большой площадью поражения. При этом крайне энергоемкое, поэтому используется исключительно как одноразовое. Водяная цепь – боевое заклинание пятого порядка. Используемый на небольшом расстоянии. Многоразовое урон наносится магией воды, по своим характеристикам близко к огненной плети. Конец примечания. Молоты пролетели от меня достаточно близко. Один прошел чуть выше и правее, второй напротив жахнул левее и ниже. Но это было далеко не так опасно, как столкновение лоб в лоб. Аккуратно отклонившись, Я поправил их траекторию щитом, а затем услал назад, портить стену древнего святилища. Плеть до меня не долетела, рванувшись куда-то под потолок. Вероятно потому, что призвавший ее бедолага, был вынужден шарахнуться от моего маленького чудовища и с воплем отдернуть прокушенную руку. А водяная цепь в последний момент подло извернулась, как бешеная змеюка, и, выйдя в суматохе из-под контроля неопытного хозяина, от души влепила по переполненному энергией алтарю, отхватив от каменной махины немаленький кусок. В общем, можно сказать, обошлось без жертв, за исключением того, что от раздавшегося грохта у меня на мгновение заложило уши, а мои противники оказались деморализованы присутствием грозно-рычащей нежити. Затем стена за моей спиной брызнула во все стороны каменной крошкой. Почти сразу сверху пришла волна жара, от которой капюшон на моей голове нагрелся и начал быстро скукоживаться. Мгновением позже потолок, жалобно скрипнув, резко просел, обдав всех присутствующих густым облаком. Алтарь с распятым на нем оракулом накренился, едва не опрокинувшись наобык а следом за этим мне под ноги плеснуло холодной и уже неопасной водичкой. Еще через пару секунд из пылевой завесы неторопливо вышло совершенно невредимое зубейще. Бодро отряхнувшись, с видом победительницы, оглянулась, а затем довольно рыкнула и брезгливо выплюнула четыре боевых жезла, которые, судя по потускневшим навершиям, были из категории «нор», то есть «на один раз», и это заставляло задуматься. Вообще-то подобные вещицы – не редкость. Во время войны гильдии их частенько использовали, особенно когда у магов не было полной уверенности в благополучном исходе сражения. Или имелся риск попадания боевых артефактов в чужие руки. Их создание не требовало больших затрат, а применять их могли даже неопытные юмцы. Как уж эти артефакты попали к адептам отдельный вопрос. Но факт в том, что по ним было невозможно отследить настоящего хозяина, опознавательных знаков на жезлах не имелось. Клеймо мага артефактора было тщательно затерто, и никаких следов ауры создателя на нем не осталось. Так что я правильно придержал свое любимое заклятие и не стал делать и сопляков одну большую и мерзко воняющую лужу. Очень уж хотелось выяснить, что это за благодетель такой, у которого есть прямой доступ к подобного рода артефактам. Впрочем, лежащие на полу, схватившись кто за руку, кто за ногу, и жалобно постановающие детки, могли подождать. Для начала следовало разобраться с оракулом. Признаться с подобными тварями, я раньше напрямую не общался, но наслышан был немало, поэтому, оставив мелких на попечении зубище, поспешил к опрокинутому алтарю. Алис, к счастью, почти не пострадал. Длинная садина на виске, придавленные осколками алтаря ноги и сломанная рука не в счет. Все равно ему она в ближайшие пару минут не понадобится. А вот то, что оракул в его теле по-прежнему был активен, оказалось кстати, как и руны призыва на истерзанной коже, которые мне сейчас очень пригодятся. «Думаешь, победил Невзон?» Прошипела эта тварь, взглянув на меня мутными белками глаз. Я сорвал перчатку с левой руки одновременно активируя начертанные на ногтях руны. Не думаю. Знаю. Глупец. Ты понятия не имеешь, с чем связался. Ничего. Я придавил его грудь открытой ладонью. Как раз напротив сердца, рядом с которым переливающийся всеми оттенками черного сгусток. Вот сейчас все и выясним. Что ты? Тело Алиса дернулось, когда я прижал подушечки пальцев сильнее и позволил светлой энергии просочиться наружу. Немного, но вполне достаточно для того, чтобы оракул зазвенел цепями, безуспешно пытаясь освободиться, и захрипел, будто его душили. А когда я силой вонзил заострившиеся ногти ему под кожу, яростно взвизгнул. «Ты что творишь?» «Остановись, или мальчишка умрет!» «Он и так умрет», — рассеянно отозвался я, уверенно погружая пальцы в сочащиеся свежей кровью раны. «Какой-то придурок заставил его слиться с тобой слишком тесно, поэтому как только контакт будет разорван, он перестанет дышать. А если каким-то чудом ему удастся сохранить жизнь...» то разум в это тело с очень высокой долей вероятности уже не вернется. Со стороны светлых внезапно раздался придушенный вопль, тяжелый рык, зубища и короткая возня, прервавшаяся сдавленным вскриком. Однако дело не в этом, невозмутимо продолжил я, не отвлекаясь на посторонние вещи. Я просто хочу побеседовать в более тесной, так сказать, обстановке. То ты хочешь? Уже не завизжала, буквально взвыла тварь, почувствовав мои пальцы в опасной близости от средоточия своей псевдожизни. Что тебе нужно? Я на мгновение остановился и, коротко взглянув на исказившееся лицо темного, сухо бросил. Ответы. Ты не знаешь, не сможешь? «Меня контролировать!» Задыхаясь, будто выброшенный на берег рыбы простонал оракул. И вздрогнул снова, когда мои пальцы продвинулись еще на чуть-чуть и легонько коснулись судорожно дернувшейся сердечной сумки. «Ты же светлый! Тебе не подвластна моя сущность, и ты не можешь убить так просто!» Я холодно улыбнулся и сжал пальцы. «Уверен?» В мутных глазах метнулась растерянность, колебания, сомнения. И, наконец, паника, которая сменилась самым настоящим страхом. После чего Алис шумно сглотнул и едва слышно выдохнул. «У тебя три вопроса!» Я оскалился. Как хорошо, что светлые не успели использовать оракула до моего прихода. Хотел бы я, конечно, чтобы ответов было больше, но тут наша магия бессильна. Оракулы испокон веков отвечают только трижды. Видимо, именно поэтому моих темных коллег так часто использовали для призыва. Кроме того, оракулы твари хитрые. Могут так ответить, что потом не поймешь, о чем вообще шла речь. Одна попытка, один провал и шанс что-то выяснить будет навсегда упущен. На вопрос, заданный дважды, они не отвечали из принципа, и заставить их это сделать еще ни у кого не получилось. Следовательно, вопросы должны быть прямыми, однозначными и конкретными. Иными словами, просто взять и спросить, кто стоит за всеми последними событиями в Сазуле, не получится. Имени Оракул все равно не назовет. «Особенно если заговорщиков несколько, а если и назовет, то это может оказаться какое-нибудь второе или даже третье имя, а то и детское прозвище, от которого не будет никакого проку. Короче, надо решить, что для меня сейчас важнее». «Спрашивай!» Не выдержав паузы, напомнил о себе Алис. Я на мгновение прикрыл глаза каким именно образом связаны между собой создание темных алтарей, охватывающих королевство по принципу квадратичных заклинаний, появление лича в баронстве Невзун, новая программа обучения адептов АВМ и твой сегодняшний призыв. Оракул искривил губы в недоброй усмешке. Алтари были созданы для наводнения Сазула нежитью. Способ их установки выбран таким, чтобы охватить максимально возможную площадь. Лич – всего лишь исполнитель и одновременно жертва. Новая программа Академии умышленно составлена так, чтобы пробудить у адептов интерес к искусству и дать вкусить запретный плод, о котором они так много слышали. Результаты ты видишь сам. Светлые начали осваивать исконно тёмное ремесло и гораздо шире пользоваться нашими услугами, тогда как тёмные. Я с трудом удержался от реплики во время недолгой паузы. Демон. Лгать Оракул не будет, не в том его предназначение. А вот запутать и посеять ненужные сомнения, пожалуйста. Из ответа ясно лишь что что все события – звенья одной цепи. Но что первично, а что вторично? Кто создавал алтари? Темные, светлые? Или тут имеет место сговор? Лич, пешка? Но был ли он единственным или скоро надо ждать других? А программа? Только ли руководство Академии приложило к ней руку? От кого идет инициатива? «Кто ищет тех самых самородков, у которых получится сносно использовать и темные, и светлые заклинания?» «Вопросы. Вопросов уже столько, что в них легко запутаться. А у меня осталось всего две попытки». Оракул, так и не дождавшись моей реплики, снова усмехнулся и продолжил. «Темные, как всегда, отстранились, а дело не желает ни во что вмешиваться» поэтому для них эта война уже проиграна. Я чуть язык себе не откусил, чтобы не спросить «почему?», а потом перехватил выжидательный взгляд Оракула, глубоко вдохнул, выдохнул и задал второй важный вопрос. Что было отправной точкой и первопричиной войны гильзий? У Алиса сузились глаза. Я прозреваю лишь будущее. Частично. Так зачем же ты спрашиваешь меня о прошлом? Потому что оно известно даже лучше, чем живым. И потому что ты сам сказал, война еще не окончена. Отвечай. Ракул хищно оскалился. Мог бы и сам догадаться. Ответы всегда лежат на поверхности для тех, кто умеет смотреть, конечно. «Ты не Юлии, ты пальцем покажи», — хмуро отозвался я, на всякий случай коснувшись чужого сердца. «Не забудь, ты связан словом, и не хуже меня знаешь, что будет за неисполнение магического контракта. Говори». «СФ!» — чуть ли не с ненавистью выдохнул Оракул, прожигая меня своими мутными гляделками вот твоя первопричина сф и все что с ним связано я сжил челюсти ох не напрасно я израсходовал этот вопрос вот теперь все встало на свои места эффект связывания энергетических выбросов перемещение душ создание для них материальных вместилищ вроде моей трансформы и прямая дорога к бессмертию которым маги грезили еще во времена расцвета гильдий. В этот сценарий, на удивление, удачно вписывалась совершенно неожиданная для большинства амнистия некромантам, которых так долго и упорно пытались уничтожить, а также изменения в программе обучения адептов АВМ и возобновившийся набор юных мэтров, для подготовки которых к тому времени на окраинах Сазула уже создали роскошные угодья, заселенные разнообразными видами низшей и не слишком опасной нежитью. Прямо готовый полигон для тренировок, не находите? Сюда же прекрасно вписывались все несостыковки в действиях Совета, приведшие к столь удручающей ситуации. Неоправданно длительное бездействие армии, которая до сих пор в носу ковыряла вместо того, чтобы «выжечь» Зараженные земли огнем и каленым железом, доведенные до отчаяния крестьяне, готовый теперь хоть демонам в ноги поклониться, чтобы избавиться от угрозы мертвяков. А еще был старый барон со своими загадками, чудом уцелевший во время смуты замок, который наряду с другими должен был быть разрушен еще полвека назад. Относительно спокойная жизнь у опытного не привыкшего скрывать рот своих занятий некроманта. А затем вдруг расплата и очень редкая болезнь, внезапно поразившая целый рот ровно в тот момент, когда старик вплотную приблизился к расшифровке моих записей. Тряхнув головой, я снова взглянул на яростно буравящего меня глазами оракула и негромко сказал «Тебе». И тебе подобных призывали сюда уже не раз. Один призыв, три новых вопроса. И того за прошедший год набирается немало. И что? Насторожился оракул. Мы не используем одного и того же носителя дважды. Да, согласился я. Но если посчитать первый и второй курс темного отделения, получается тринадцать человек И тридцать девять вопросов. «Хочешь знать, о чем нас спрашивали?» Презрительно выпятил губу Алис, но настороженности в его взгляде при этом заметно прибавилась. да и неповрежденная рука подозрительно напряглась. «Или, может, желаешь узнать, кто сюда приходил до этих?» Я проследил за взглядом Оракула, брошенным на тихо поскуливающих парней, возле которых бдительно дежурило зубище и мысленно поблагодарил темную сущность за подсказку. «Я хочу знать, не задавал ли вам кто-нибудь вопросы обо мне?» И вот тогда оракул отшатнулся, насколько позволял накренившийся алтарь, а затем с ненавистью прошептал. — А ты умеешь спрашивать, Невзон. — Да, тобой действительно интересовались, но ты исчерпал на сегодня свои возможности. Ответов для тебя у меня больше нет. Я спокойно кивнул. Я узнал все, что хотел. — Тогда отпусти. Едва слышно шепнул Алис. — Я тебе больше не нужен. «Кто тебе сказал?» — изумился я второй рукой, доставая накопитель. «От тебя знаешь, сколько пользы. А советом умным поделиться, о гадости мне наговорить. А как же та страшной мстя, которую ты просто обязан учинить напоследок?» Говорят, оракулы настолько коварны, что общаться с ними, тем более неопытному адепту магической академии, чрезвычайно опасно. «Ты же светлый!» При виде амулета Алис вздрогнул. «Тебе ни к чему, моя энергия!» «Как сказать? Кстати, ты упоминал, что я не тот, за кого себя выдаю?» «Так и есть!» Напрягся Оракул, когда я положил амулет ему на грудь рядом с погруженной в живую плоть кистью. «Смертные не видят разницы!» но тот, кто обитает за гранью, всегда узнает своего собрата. Ты не барон Невзон, каким тебя считает мой донор. Ты даже не человек, ты нечто иное, чуждое этому миру. Так же, как и я. Я внимательно всмотрелся в блеклые глаза Алиса. И ты думаешь, я позволю этой информации попасть в иное? «Меня не убить!» — сжал челюсти Оракул. «Я и так мертв, но если не вернусь в срок, сюда откроется дверь в иное, и тот, кто принял за меня жертву, вырвется на свободу». «Ты этого хочешь? Собираешься нарушить договор? Или надеешься вернуть мальчишку?» Я хмыкнул, наскоро активируя амулет. Почему бы нет? Этот оболтус мне задолжал. А я, знаешь ли, очень жаден. Долг хочу срубить, понимаешь? Я ж без него спать не буду. Весь испереживаюсь, а в моем возрасте волноваться вредно. От этого пищеварение нарушается. Ты не сможешь!» Яростно дернулся подо мной, оракул, почувствовав, как его сущность начинает отрываться от донора. «Он уже мертв! Ты ничего для него не сделаешь!» Я задумчиво оглядел окровавленное тело и придержал прыгающий на его груди амулет. «Ты-то чего забеспокоился? Ты ведь тоже мертвее многих, разве нет?» «Лучше жить духом в ином, чем навеки превратиться в пособие для адептов!» Простонал оракул. Я усмехнулся. «Что ж ты так не любишь нашего брата, а? А как же взаимовыручка, а знаменитое студенческое братство, в котором адепт-адепту друг, товарищ и практический материал?» После чего наклонился к исказившемуся лицу парня и беззвучно прошептал в самое ухо. «Да не переживай, на пособие я тебя» не отдам. И из-за мальчика не стоит убиваться. Ведь смерть не всегда необратима. И нам обоим это прекрасно известно. Не так ли, коллега?» Оракул захрипел так страшно, что на шее Алиса едва не полопались набухшиеся вены. «Его выгнуло, когда я выставил локоть и нагло высосал алтарь до капли». Из перехваченного спазмом горла вырвался какой-то нечленораздельный хрип, но ну и он быстро перешел в едва слышный стон. Когда я активировал печать, вместо того, чтобы запереть освободившийся дух в амулете, бесцеремонно вобрал его в себя. Вернее, в ритуальный кинжал, которому было абсолютно все равно, какую энергию забирать из накопителя или из обычной нежити. Еще через пару мгновений Алис успокоился и обвис на цепях безвольной куклой, а потом сделал долгий протяжный выдох, содрогнулся и... на самом деле умер. «Отлично, не люблю долгие агонии», — хладнокровно отметил я, дотянувшись пальцами до остановившегося сердца, а второй рукой достав нож из сноровисто изменив кровавый узор на коже Алиса. Да и эсэф никто не отменял. Так что, мальчик, если хочешь отомстить, возвращайся обратно. Пока тут действительно не открылась дверь в иное, и оттуда не вылез весьма раздраженный моим поступком демон. «Демон?» — неожиданно рискнул подать голос один из светлых неудачников. «Эй, ты сказал, демон, здесь?» Угу. И почти что сейчас благодушно откликнулся я, вливая в неподвижное тело остатки светлых резервов и активируя самое мощное из известных исцеляющих заклятий. Затем проворно осушил накопитель, повторил процедуру с исцелением еще дважды, а когда ощутил под пальцами слабый толчок, вытащил из грудной клетки окровавленную руку со зловеще светящимися ногтями и удовлетворенно кивнул. Молодец, пацан, за свою жизнь ты бороться умеешь. Осталось только вернуть тебе разум, и можно считать, что день удался. Невзун, обернись. Внезапно истошно заорали за моей спиной сразу два голоса. Невзун, там же. Мельком покосившись через плечо, я аккуратно вправил Алису сломанную руку, чтобы потом не пришлось ломать повторно. Убедился, что раны на его теле начали закрываться, и только потом обернулся. Без особого удивления увидел на противоположной стене четко очерченный овал, будто бы нарисованный ледяным карандашом. Перевел взгляд на пропитанные кровью Алиса узора на полу, благодаря которым портал в иное должен продержаться открытым дольше, чем следует. «Зябко поежился!» когда от стены долетел порыв такого же ледяного ветра. Затем, с сожалением, оглядел четверых недоумков, которых так и не успел допросить, и велел терпеливо, ожидающий приказа зубище: «Забери у них рассеиватель!» Чудовище рявкнуло, взвизгнуло и бурой молнией метнулось на бросившихся в рассыпную мальчишек. Одного толкнуло в спину, заставив рухнуть лицом вниз, Второго чиркнула когтями по ноге, вызвав громкий вопль боли. Третьего подловила у выхода, от души изваляв пыли и цапнув за ягодицу для остраски. А четвертого загнала в угол, разодрала мантию на груди, безошибочно отыскала требуемое и, перекусив цепочку, сорвала интересующий меня амулет. После чего примчалась к алтарю и с гордостью продемонстрировала добычу. Умница, теперь верни их обратно в круг. Ням-ням, с -ням", сомнением переспросила зубище, явно надеясь на поощрение. Позже, пообещал я под дружный вздох светлых, и она шумно облизнулась, после чего скакнула в сторону и с энтузиазмом принялась за дело. Пока нежить с устрашающим рыком сгонял юнцов в указанное место, я осмотрел рассеиватель, желая убедиться, что это тот самый. Затем со смешком подумал, что в данный момент у меня единственного во всем мире есть доступ к скрытой в нем магии, и, пользуясь даром как отмычкой, точнее своим светлым, доставшимся в наследство от Нича даром, активировал дремлющее в его крови заклинания, после чего подбросил наливающийся... Слепящий белым светом амулет в ладони, и как только зубище закончило, швырнул юнцам. «Держите, пока вы его касаетесь, демон до вас не доберется. Отпустите хоть на миг, выйдите за границу даруемого им света или попытаетесь воспользоваться магией, умрете». За моей спиной опасно затрещала стена. Ш «Что это?» Дрожащим голосом спросил кто-то из светлых, тупо пялись на творение старого архимага. Я хмыкнул. «Очищение. Комбинированное заклинание высшего порядка, дарующее надежную защиту любому светлому магу и мгновенно уничтожающая нежить. Одноразовая правда работает всего полчаса, но на вас его хватит». Юнцы, как по команде, содорожно вцепились в подарок, мгновенно окутавшись таким же ярким светом, что и амулет. Впрочем, один из них, укушенный в ягодицу, кажется, все еще мог адекватно соображать и даже осмелился поинтересоваться. «Но почему ты отдаешь его нам? Почему не используешь против демона?» «Потому что им может воспользоваться только подлинный мастер», — поведал я ему страшную правду а я до этого звания еще не дорос, так что цените мою доброту и заткнитесь, пока я не передумал». Они, что удивительно, действительно заткнулись, тогда как я достал из кармана смятую бумажку с недавно полученным приглашением, сжал ее в кулаке, активируя заклинание поиска, затем вытащил из-под мантии висящее на цепочке массивное кольцо, и, дождавшись, когда рядом откроется еще один портал, из которого в святилище вошли пять мрачного вида фигур в капюшонах, иронично поклонился. «Доброго вечера, господа! Как видите, я решил принять ваши любезные приглашения о встрече и готов к переговорам. Надеюсь, вас не смутит присутствие посторонних. Нас мы нахмурились» обнаружив утопающие в свете диковато перекошенные физиономии светлых. Затем услышали треск от противоположной стены, сквозь которую в подземелье уверенно рвалась огромная тварь. Без лишних слов выхватили оружие и выстроились напротив стонущего от натуги портала, совершенно правильно рассудив, что пока не до разговоров. А потом один из них на мгновение обернулся и, кинув на меня укоризненный взгляд, знакомым голосом обронил Умеешь же ты выбрать момент, не взон.